К 2015 году США закончит модернизацию своих вооруженных сил и поставит на вооружение более 100 тысяч крылатых ракет с высокой точностью наведения. Стратегические флоты Великобритании и Франции к этому времени будут превосходить по мощности российский подводный флот. Депутат Мурманской областной думы Василий Калайда не исключает, что морским силам этих стран превзойти Российскую Федерацию удастся еще раньше. Он очевидец того, как уничтожаются на корню российский подводный флот. Осталось рассказал Калайда несколько подводных лодок Акула. Я побывал на этом чуде совершенства. Их сегодня целенаправленно уничтожают. Нам говорят: "А что нам бояться? У нас все друзья". Вследствие такой дружбы всего одна Акула осталась в боеспособном состоянии, а эти лодки, лучшие в мире, могли бы 30 лет ещё служить и защищать наше отечество. Сейчас принято решение о закупке подводных лодок у нашего потенциального противника. Отечественное производство подводных лодок включает более 1000 предприятий. С переходом на закупке техники у противника все они остаются без заказов, в результате чего уничтожается целая отрасль, и Россия перестаёт быть независимой морской державой. На закупаемых подлодках программное обеспечение и средства связи будут находиться под контролем противника, и в любой момент через их спутники могут быть выведены из строя. Так что, по сути, заведомо закупается железо, металлолом, не способный вести боевые действия. Угроза сохранению остатков оборонного комплекса, по мнению бывшего заместителя министра общего машиностроения СССР доктора химических наук Леонида Забелина, исходит ещё и со стороны проводимой правительством кадровой политики. Без суда и следствия, без объяснения причин, увольняют целую опытные руководители оборонных предприятий, оборонных организаций, комплексов, на их место сажают своих людей, от которых требуется руководство не производством, а денежными потоками, нажива, личная корысть в основе всех реформ, кадровых перетрясок, санкционированных банкротств, рейдерских бандитских захватов. Это опасно, уголовно, преступно, повторял он. Забилин рассказал, как происходило уничтожение крупнейших пороховых комбинатов. Ликвидировали полностью, следа не осталось. Оборудование на металлолом растащили, в том числе и единственный в Советском Союзе, новейший, уникальной эффективности комбинат, который был награждён государственной премией и премией Совета министров СССР. Конец цитаты. После назначения на пост министра обороны Российской Федерации Анатолия Сердюкова, Министерство обороны Российской Федерации активно включилось В коммерческую деятельность по распродаже собственного имущества 29 декабря 2008 года издаются постановления правительства Российской Федерации номер 1053 и 1054, закрепляющие полномочия собственника в отношении имущества вооружённых сил Российской Федерации за Министерством обороны с правом продажи этого имущества. При этом министерство получает разрешение продавать не только движимое, но и недвижимое имущество. Министерство обороны начало продавать всё одним лотом: здания и сооружения и земельные участки. Для покупателя выходило несравненно дороже, но зато он сразу получал неоспоримые права собственности. Цена вопроса огромная. По самым приблизительным подсчётам, военному ведомству принадлежат площади, сравнимые по территории с Бельгией или Нидерландами. Иначе говоря, речь идёт о приватизации, то есть о передаче в частные руки военных объектов со всей их инфраструктурой. Министерство обороны планирует продать более 40 тысяч военных объектов на общую сумму в несколько триллионов рублей. Источники нашей версии в Минобороны сообщают, что уже принято решение о полном выводе к 2011 году всех дислоцированных в Москве воинских частей. Это около 50 воинских частей. После освободившиеся земли ведомство планирует пустить с молотка. В числе лишних оказались территории командования специального назначения, улица Месницкая, штаб Дальней стратегической авиации, Хризунов переулок, штаб военно-транспортной авиации, улица Матросская тишина, а также расположенный неподалёку штаб воздушно-десантных войск и батальон отдельного разведывательного полка ВДВ. Есть данные, что под угрозой продажи находится даже здание Академии Генерального штаба. Информация о том, сколько и где куплено или построено квартир на деньги от реализации земли, министерство хранит как государственную тайну. Вообще-то, если посмотреть на это с высоты стратегического полёта, то это можно назвать одним военным термином нанесение превентивного разоружающего удара по противнику. Если же говорить об оведении всех дислоцированных в Москве воинских частей, то тут, кроме коммерческого обоснования, напрашивается один вывод: власть так боится мятежных настроений в отношении себя в войсках, что готова услать их куда угодно, даже ценой лишения столицы как центра государства и государственности непосредственной защиты в случае военной агрессии. С точки зрения стратегии, эта незащищённость главного политического центра страны снимает все препятствия для достижения того, что называется военным термином, нанесение удара по главному политическому центру в целях дезорганизации в государственного управления и приведения в шок и трепет его населения. Разрушающий удар в совокупности с ударом по главному политическому центру в целях дезорганизации государственного управления направлен на то, чтобы вызвать стратегический паралич государства-жертвы агрессии и лишить его возможности противостоять агрессору. Информация к размышлению. Подлётное время ударной авиации НАТО от границ Эстонии и Латвии до Санкт-Петербурга не превышает 4 минут, до Москвы не более 18 приватизация военного имущества свидетельствует о том, что власть уходит от одной из своих главных и святых обязанностей обеспечения обороны государства и защиты народа на случай войны. А теперь приведём некоторые цифры. В результате реформы вооружённых сил Российской Федерации только в сухопутных войсках к 2012 году число частей и соединений уменьшится с 1890 до 172. Офицерский корпус сократится с 315 тысяч до 150 тысяч человек, а генеральский – с 1886 до 900 человек. Аппарат Министерства обороны уменьшится в 2,5 раза, ликвидирует Институт прапорщиков и мичманов – 170 тысяч человек, а 65 военных вузов переформируют в 10 учебно-научных центров. Может быть поэтому 87% офицеров Российской армии открыто не лояльны к власти – В 2009 году в Военную академию Генштаба поступило всего 16 офицеров вооружённых сил России. С 1994 года поступление новой техники в войска ПВО прекратилось и до 2007 года не возобновлялось. Поэтому ПВО страны давно носит очаговый характер, обеспечивая прикрытие лишь некоторых наиболее важных объектов. В ней зияют огромные дыры, самые большие из которых между Хабаровском и Иркутском около 3400 км. Даже не все ракетные дивизии РВСН прикрыты наземной ПВО. В частности, это относится к 7, 14, 28, 35, 54 дивизиям. Не защищены от ударов с воздуха такие центры российского ОПК, как Пермь, Ижевск, Владимир, Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск. Что касается новинки российской ПВО С-400, то пока их насчитывается всего два дивизиона. Этого не хватит для надежного прикрытия даже такой страны, как Сербия. Почти весь газ, добывающийся в Ямало-Ненецком автономном округе, 89% от всего, добываемого в России газа, проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Права и Хета пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления. Местные жители из поселка Пангоды называют его очень подходящий – Крест. Случилось это по злому умыслу или по недоразумению – неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров. В случае понуждения к повиновению удар по одной географической точке Российской Федерации сразу же вызовет катастрофу в электроэнергетике европейской части России. Она на 80% зависит от природного газа, подорвёт важнейшую статью валютного дохода. И если дело будет зимой, вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, так как с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в города. От побережья Ледовитого океана до Пангады чуть больше 500 км. ПВО в этих местах отсутствует напрочь, крылатой ракете 15 минут лёта. В 2009 году из 238 штатных войсковых полигонов ликвидирован 131 учебный центр различных видов и родов войск. При этом численность личного состава уцелевших полигонов и учебных центров уменьшена наполовину. Соломонов, генеральный конструктор ФГУП Московский институт теплотехники, теперь уже бывший, отмечает, что намеченная президентом программа выпуска ракет Булава сорвана из-за отсутствия её финансирования. Она не была завизирована главным финансистом страны Кудриным с 2000 года предполагалось выпускать по 30-40 ракет Тополь М в год, а к 2010 году довести их численность до 500-600 штук. Но и эта программа была сорвана. А без этого, как отметил генерал Ивашов, мы не будем способны вообще противостоять чему-либо мал того президент России Дмитрий Медведев исключил из перечня стратегических 9 российских предприятий, то есть запрещённых к приватизации, включая разработчика Московский институт теплотехники и производителя ракетных комплексов Тополь и Булава, Воткинский завод.